Глава 3. Их дом. Снаружи холодно и сыро, а внутри дома очень тепло. Интересный контраст. Никогда бы не подумала, что это может быть настолько приятно. Просто дома в Калифорнии никогда не бывает такого пронизывающего до костей холода. По собственной воле я никогда бы не согласилась жить в такой суровой местности, хотя за леал поехала бы куда угодно, даже в Арктику. Если бы только он пожал. Снимайте обувь, я отряхну на улице, а то Милли на носках все эти лужи потом соберёт, приказывает нам Лео. Меня передёргивает, но ботинки подаю ему. Ким справилась со своими быстрее и уже скачет по холлу с криком: "Лея, лея, лея!" Её голос раздаётся откуда-то сверху. А? Кто там? Что это? Разбойники? Воры? На нас напало войско варваров? Да, да, да. Тише, говорю дочери. Будь немного тише. Его жена спускается со второго этажа и выставляет вперёд руки. Моя дочь врезается в неё. Ким, осторожно, снова рявкает Лео. Лея, да всё нормально, расслабься, смеётся она. Я замечаю её живот и Господи, Боже, нет, нет, нет. Только не это, пожалуйста, нет. Как это вообще возможно? А разве ваша ситуация позволяет во второй раз успевает из меня выпося чайный вопрос прежде чем включается самоконтроль. Ну, прецеденты в мире были, а мы чем хуже? Да, дорогой, подмигивает ему. Да, любимая. И хотя он произнёс это согласие с некоторой злостью, Моё сердце останавливается. Сейчас самое больше, чего хочется, что жизненно необходимо сбежать и спрятаться. Но я даю себе время и приказ взять себя в руки. Я приехала сюда не для того, чтобы сдаться в первые же секунды. Если есть хоть маленький шанс, я им воспользуюсь. Мне нужен один единственный крохотный шанс. Вечером мы с кем наряжаем их ёлку. Мели крутится под ногами. Как только Лео садится на диван у окна, Ким бросается к нему на колени, и Мелитина начинает плакать. Это ревность, детка, думаю я. Ты девочка, привыкай к ней. Придёт время, научишься сдерживаться, прятать, улыбаться, даже когда всё кровоточит внутри. Лео, конечно, мгновенно подскакивает. Это же его родной ребёнок. За родного ему по-настоящему больно. А для Ким У него только порядочность и здравый смысл. Он заставляет себя ее любить. И у него плохо это получается. Они обе сидят у него на коленях. Одна на правой, другая на левой. Он долго увещевает их и убеждает, как сильно обеих любит, но ким из-под тишка пинает Милли ногой. Я ничего не говорю. Если бы он посадил на одно колено меня, а на другое лею, я бы... тоже её пинала. После ужина лео отправляет жену и дочь наверх отдыхать. Убирается со стола, загружает посудомойку. Я ему помогаю, хотя он раз 30 повторил, что справится сам. Милетина за весь вечер не произнесла ни слова. Замечаю ему, собирая со стола неиспользованные салфетки. Она не любит говорить. Или не может? Может. Она говорила: "Просто ты не слышала". Что она сказала? Шаменя и шапотик. Что это значит? Машина и самолётик? В 2 1/2 года все дети разные. Милетина никуда не спешит. Лев, леветь постоянно принимает лекарства, даже во время беременности. Он накрывает миску с остатками курицы пластиковой крышкой, щёритцы, когда она щёлкает, став на место. Да, им монодепрессанты. отвечает мне и открывает дверцу холодильника. ныряет в него так, словно хочет от меня спрятаться. долго наводит там порядок, передвигая контейнеры с места на место. Вам стоит показать ребёнка специалисту. Зачем? Лео, боюсь, у неё на лицо многие признаки аутизма. Чем раньше вы начнёте коррекцию, тем выше её шансы не отличаться от остальных. Во-первых, у меня нет желания Делать её похожей на остальных. Он со звоном бросает вилки в пластиковую ячейку посудомоечной машины. А во-вторых, моя дочь совершенно здорова. У неё не аутизм. Ты не врач? Ты тоже. Я специалист с дипломом без практики, с глубокой теоретической базой и стажировкой. Я опираюсь на знания. Ты на что? поясни, откуда такая уверенность? Я её отец. Я так чувствую. Она не смотрит в глаза, мне смотрит. У неё самые умные глаза, какие я видел. Умней, чем у Ким, умней, чем у меня и тебя вместе взятых. Лео, поднимаюсь и подхожу к нему. Он знает, что я права, и ему больно от моей правды. А когда ему больно, ему нужны объятия. Я знаю его гораздо лучше, чем ему хотелось бы. И обнимаю Наконец-то прижимаюсь к его груди, вдыхаю запах его туалетной воды, кожи, волос и едва стою на ногах. На несколько мгновений утихают все бури внутри, возникает состояние невесомости, словно всё, что отвечает за плохие чувства и ощущения, отключилось, осталось только хорошее: любовь, влечение, эйфория от его близости, просто от возможности к нему прикасаться. В этот момент сложно отказать себе в поцелуе, и я прижимаюсь губами к его футболке. Там, за ней, так гулко и часто бьётся его сердце. Я закрываю глаза от удовольствия, слушаю его и больше ничего не хочу. Не желаю открывать их снова. Он, конечно, с полминуты ждёт, потом мягко меня от себя отдвигает и уходит наверх. Стол до конца не очищен от посуды и крошек, и мне приходится заканчивать самой.